Глава шестая Никита Демидов был наверху благоденствия. Заводы поставляли в казну огромные обозы военных припасов, пушек, ружей, и никто не мог соперничать с дешевыми демидовскими ценами. Жадно прибрали к рукам рудные земли Демидовой. На Тагилке реке отстроил Никита Демидов Нижнетагильский завод. У горы Высокой железного клада дымили домны. Отстроил хозяин каменные хоромы, похожие на дворец. Старик полюбил эти уголки. Кругом скалы, извилистая голубая река и широкий пруд с зелеными островками. И хозяйничал он тут сам, а сынки — Акинфи в Невьянске, желчный и злой Никитушка в шайтанском заводе. Никиту Никитча женили, подыскали разоренную, захудалую дворянку. но семейной жизни так и не сладил этот бестоланный человек. Он свирепо избивал жену и без всякой нужды рабочих. От раздражительности Никита Никитич высох, глаза ввалились, на голове рано стали редеть волосы. Одного батюшку только и побаивался Никитушка. Когда тот наезжал в шайтанский завод, сынок притихал и тайком тянул хмельное. Глядя на сына с желтым испятым лицом, С реденькой мочальной бородкой Никита отец сокрушался. Эх, уродился ни в пень, ни в колоду, и отколь только у него беспричинная лютость. Для защиты заводов от башкирских набегов Демидовы построили крепостцы, вооружили их пушками. По царскому указу они держали в них своих ратных людей. Царствовали Демидовы на каменном поясе. Стоустая молва разнесла по России были и небылицы об удаче и счастье Демидовых, об их несметных богатствах. Вслед за ними на каменный пояс хлынули расторопные люди, они сыскивали руды. Среди этих предприимчивых людей числились именитые Строгановы, Турчениновы, Осокины, позднее появились Всеволжские. Между заводчиками шли ожесточенные драка и захваты. По скрытым тропам и дорожкам сидели демидовские заставы. Они ловили крестьян, стращали. Тех, кто об открытой руде сообщал в казну, хватали и пароли. Битых ссылали на рудники. А оттуда оставалась одна дорога — на погост. На открытых рудных землях в глухих чищобах заводчики всеволжские ставили приисковые избы. Дрочливые и смелые демидовские ватаги во главе с каторжным «Щукой» налетали и с боем переносили рубленые избы всеволжских на другое место. Демидов всюду поспевал. Особенно он старался подорвать и без того слабые казенные заводишки. «Щука» с разгульными ватагами нападал на угольные курени казенных заводов, разорял их, разгонял рабочих. Воеводские увещевания Демидовых не помогли. Делать было нечего. Тобольские воеводы написал в Санкт-Петербург обстоятельный доклад о том, что казенные дом нахереют, убыточны, и что Демидовы безмерно плутуют. Того и гляди, совсем прикрывай государевы заводы. После немалых волокитств и канцелярских отписок доклад Тобольского воеводы попал президенту Берг-коллегии фельцехмейстеру графу Брюсу. Царь Петр подбирал людей башковитых. Фельцехмейстер обладал ясным умом. острым рассуждением и твердостью. Ведал он одновременно и артиллерией, и горным делом. Доклад воеводы навел генерала на глубокую думку. «Ежели казенные заводы станут, будет плохо», рассуждал господин президент. «На каменном поясе действуют заводы казенные и демидовские. Руда одна. У государства больше простору и хватки». Так отчего же казенные заводы падают? Дело знать в людях. У Демидовых добрые головы, хваткие руки, а у чиновников заячья душа да беззаботность, вот оно что. Выходит, надо отыскать сметливого до да добросовестного человека, который разумел бы толк в горном деле да в литье металлов. Долго раздумывал граф Брюс над тем, как помочь делу. Знал он такого человека. Это был артиллерист. Татищев. На вопрос государя, кого поставить управлять казенными заводами, президент и указал на этого скромного, но дельного капитана. Василий Никитич Татищев был просвещенный человек и занимался не только артиллерией, но и гуманитарными науками. Он прилежно собирал и изучал древние летописи, как русские, так и иноземные. В ученом труде ему помогало хорошее знание языков, немецкого, латинского и польского. Мечтал Василий Никитич написать обстоятельную историю российскую с древнейших времен, и прилежно в свободные часы занимался этим. Познания и ум будущего историка были весьма обширны, и обогатились они заграничным путешествием, которое он совершил по указу царя. Как артиллерист и фортификатор, Татищев участвовал во взятии Нарвы и в Полтавской баталии. где и был отмечен Петром Алексеевичем. И когда граф Брюс указал на Василия Никитича, царь охотно согласился с ним. В марте 1720 года последовал царский указ Татищеву. Повелевалось капитану в сибирской губернии и других местах, где сыщутся удобные руды, строить заводы. Из руд серебро и медь плавить. Приглядывать за частными заводами, чтобы все делали разумно и по закону. О государственных доходах заботились и пошлину платили исправно. Весной вновь назначенный начальник горных заводов капитан Татищев тронулся на каменный пояс. Дорога была дальняя. До Москвы Василий Никитич доехал Ямскими, а с Москвы до Казани добирался на Струге. Весна стояла буйная, зеленая. Каждая травиночка радовалась жизни, солнце подолгу не сходило с неба, и плыть была одна отрада. От Казани города Татищев на лошадях добрался до Башкирии, пересек ее и въехал в город Кунгур. Кругом кочевали неспокойные башкирские рода. Часто они совершали набеги на русские городки, и Кунгур поэтому был обнесен обветшалыми деревянными стенами. При взгляде на них Василий Никитич улыбнулся. Так все выглядело убого и беззащитно. Еще более он удивился и остался недоволен, когда побывал на Кунгурском медиплавильном заводе. Домны потрескались. Работали у домен и в рудниках дальние мужики, а среди них было немало таких, которые знали только пахотное дело, а на рудники смотрели, как на каторгу. Богатых руд поблизости не отыскалось. Крестьяне неохотно добывали ее и еще с большей неохотой доставляли на завод. Василий Никитич хорошо понимал, что при отсутствии медных руд завод долго не просуществует. Он призвал двух томских рудоискателей и стал расспрашивать о добыче руд на Алтае. Рудокопщики охотно разговорились и рассказали о богатстве алтайских серебряных и медных руд. Василий Никич почувствовал, что в горщиках проснулась любовь к делу. Он и сам заговорил с ними приветливо, ласково, и когда попросили отпустить домой, охотно исполнил их просьбу, взяв с них слово «искать руды» на Алтае. В конце декабря 1720 года капитан Татищев, назначенный начальником горных заводов, прибыл к месту службы в Уктузский завод. Явился Василий Нькич в свою новую резиденцию без пышности, в простых крестьянских санях-пошивнях. На дне коробка лежал весь его немудрый скарб, чемоданчик с бельем, перчатки и парадный мундир. Кроме белья в чемодане в особом свертке хранилось несколько книг по географии, истории и тетрадка с записями. Рабочие издали наблюдали за капитаном. Он проворно вылез из телеги, сухощавый и крепкий зорко огляделся на капитане надет порыжевший от солнца мундирчик сверху полушубок сам он слегка желтолиц глаза калмыцкие в походке легок «Быстр!» — определили рабочие поглядим как с демидовыми драться будет в первый же день василий никич прошел в литейные где мастера разливали по формам расплавленный чугун взял ковш у работного и сам стал разливать. Мастеровым это понравилось. «Почему завод так опустили?» сурово спросил у них горный начальник. «Да не что мы тут при чем?» пожаловались рабочие. «Издавна на казенных заводах на камне такие порядки. Никто по-настоящему здесь делом не интересуется. Приедет Чин, нахапал и подали отсюда. А мы дело любим», простодушно признались они. Уктуский завод приходил в явный упадок, работа на нем почти прекратилась. Железо, выпускаемое заводом, было ломкое, все отказывались от него. Работные понемногу разбредались кто куда. Многих переманил к себе Демидов. Леса в окрестностях почти все повырублены. Плотина стала ветхой, того и гляди, смоет ее в вешнее половодье. Домные полуобвалились. Глядя на эту бесхозяйственность и заброшенность, Татищев почувствовал, что у него защемило на сердце. Тяжело будет работать. Но он был не из тех, кто отступает перед первыми трудностями. О себе он мало думал. В управительском доме Василий Никич занял одну горенку и зажил холостяком. До Татищева у правителя заводов собирались частенько гости, баловались домашними настойками. И на сей раз местный пристав пожаловал к горному начальнику. На стук из синей вышла бойкая и злая на язык баба. Василь Никитич, не в духе, с ночи шибко занят делами, велено передать извинения. Шишига, ш, ш ведьма, пригрозил Пристав. Но баба все-таки не пустила его в горницу. Обескураженный полицейский повернулся и, покраснев от гнева, ушел. Спустя неделю капитан объехал уральские края. В глаза бросалось, что старые и новые демидовские заводы были отстроены в самых выгодных рудных местах, и кругом шли неоглядные леса. Казенные заводы, хирели, постепенно все рушилось, не было хозяйского глаза. Татищев не сдался. Оглядевшись, он проехал на реку и сеть верст за семь от Уктусского завода. Долго любовался лесистой долиной. Горы здесь невысокие, скаты пологи. Взору открывался широкий простор. Ехал с капитаном бойкий песец. Капитан, указывая на долину, сказал писцу: Но они тут отстроим город и завод. Голос начальника звучал уверенно, но песец все же не утерпел. А кто строить-то будет? Людей нет, а сколько есть, и те перебегают к Демидову. Люди будут. А Демидову накажем настрого беглых не держать. Поживем, увидим, с насмешкой подумал песец. Демидов-то мужик хитрый, не скоро его обойдешь. Начальник объехал горный перевал и вернулся в Уктус, весьма довольный. С каждым днем пищик Диву давался. Капитан наказал строить в Уктусе школу, и теперь плотники рубили обширный дом из смоляного леса. Между тем капитан объехал казенные заводы. Всюду его поражала мерзость запустения. Правители вели хозяйство нерадиво, сами расхищали казенное добро, а то просто сбывали Демидовым. Весной капитан получил из Берг коллегии приказ Этим приказом запрещалось Демидовым копать близ Уткинской слободы медную руду. Кроме того, заводчику строго запрещалось принимать на работу пленных шведов, а также русских мастеровых и крестьян. бежавших с казенных заводов. Читая этот приказ, пищик догадался. Это непременно дело рук капитана. Есть закорючка Демидову. Акинфи Демидов сидел в своей Невьянской крепостце, торопил литье чугуна. За делами прослышал о приезде начальника горных заводов. Разузнавший все, приказчик Масолов доложил хозяину. — Капитан тот бойк, проворен. Ко всему, надо полагать, разумеет заводское дело. Сам я ездил тайно в Уктуз, да знал. Строит он школу, да хвалится заложить на речке и сети завод. Видать, человек хваткий, до да всего руки тянет. Акинфий помолчал, уставился серыми холодными глазами на приказчика и сказал раздельно. — Ты, Масолов, запомни. На каменном поясе одни хозяева есть и будут. Демидовы. Капитанешка нам не указ. Сам царь-государь над нами управа, и никто более. Масолов отвел хитрые глаза в сторону, вздохнул. «Э хе хе Да До бога высоко, до царя далеко, а капитан все рядом. Опасаюсь, хозяин как бы бед он нам не наделал. — Мы еще поглядим, кто кого, — пригрозил Акинфий. Батюшка и не таких скручивал. — Дай-то бог, дай-то бог, Акин Финикич. А все ж таки капитан этот необычный. Он начальник горных заводов. Демидов насупился, не ответил. В душе он уже поджидал, когда сойдутся дорожки его и капитана. Посмотрим, что за птица. А потягаться ради скуки можно. Чтобы показать свою власть на камне, Он призвал наглого ворнака щуку и велел ему совершить набег с ватагой на казенный рудник. Масолову хозяин настрого наказал сманивать работных суктуского завода и творить неприятности капитану. Услужливый приказчик по деревням и селам пустил слух. «Капитан, где строит избу, соберет робят малых в ту избу и почнет антихристовы клейма класть, вот оно как!» Бабы от страшных вестей выли в голос. Не хотели отдавать ребят в школу. В лесной глухомане среди скал у реки Чусовой бородатый кержак-рудознатец напал на медные руды. Капитан Татищев обрадовался, принял рудознаться приветливо и, не мешкая, на другой день отправился в горы. Место капитану понравилось. С гор открывался далекий простор, внизу серебрилась быстрая часовая невдалеке шумел бор татищев заметил руды были богаты рудокопщика наградили отпустили с миром через неделю из уктусского завода капитан прислал рабочую артель из смоляной сосны срубили бараки пробили в горах шахту и стали добывать руду рабочие трудились от темна до темна наломили горы руды Капитан помышлял сплавить руду по часовой на завод, но тут приключилась непредвиденная беда. Темной ночью варнак Щука привел Демидовскую ватагу и захватил шахту. Ватажники связали приказчику на спине руки, усадили его на чалую кобыленку и погнали в лес. Щука объявил рудокопщикам. Голос его был зол, вид свиреп, в руках плеть. — Руды тут Демидовские, кто дозволил рушить их? Попомните, кто супротив Демидовых идет, повяжем, добросим да в чусовую. Кто по добру желает под высокую руку Демидова. А кто не хочет, тому батаги припасены. Работные, потупив глаза, молчали. Чубатый ватажник пригрозил. — пороть, скидай портки. Работные тяжело дышали, были потны. Портки до да рубаха на них рваные, бороды лохматые. Вперед вышел рослый дядька, он сжал кулаки. — Вон что, не грози и плеть убери. Что приказчиков в бор угнали, спасибо. Сами думали в часовую его пометать. А на кого нам робить все равно, хошь на беса. Можно и на Демида. Щука, глядя на горщика, позавидовал. — Эк и уж дьявол! — крикнул работным. — Ну так робите, а жратва будет. Хлебушка до портки доставим, вот оно как у Демидова. Стоял мутный рассвет. От часовой поднимался туман, холодил тело. Мужики, подчесываясь, нехотя опускались в шахту. Несколько дней крутил татищевский приказчик по до догиблым местам. Чалая кобыленка притомилась, дороги не было, донимали комары и гнус, а ночью пугал филин. В одно утро киржатские скитники увидали у ручья подохшую кобылу, а подле нее лежал неизвестный человек. Растолкали и дознались, кто он. Скитники и проводили приказчика до Уктуса. Татищев в эту пору расхаживал по конторе и диктовал пищику доношения в Санкт-Петербург. Перо у пищика трещало, брызгало, он то и дело сажал на грамоту чернильные кляксы, и когда капитан поворачивался спиной, пищик проворно слизывал кляксы языком. Дверь распахнулась, в контору ввалился приказчик. Татищев изумился. Лицо заводского опухло в садинах. Приказчик пошатывался, взор его был мутен. Капитан остановился посреди горницы, сдвинул брови. Никак хмельного нахлестался. — Не довелось, господин капитан, — твердым голосом отозвался приказчик. — Беда стряслась. Неужто шахта обрушилась? Взволновался Татищев, кивнул головой. — Садись. — Крепили плохо? Приказчик скинул шапку, сел на порог и опустил голову. Не шахта обрушилась. Адемидовские варнаки рудник забрали, а меня оттоль выгнали. Худое желтое лицо Татищева вытянулось. Он с минуту молчал, потом скрипучим голосом спросил. — Не пойму что-то. Рудник казенный, Адемидов Демидов тут при чем? Приказчик криво усмехнулся. — При том самом, при руднике. При ком сила, при том и рудник. Капитан круто повернулся, забегал по горнице. Не может этого быть. Где это видано, государевы рудники разорять? У нас видано, у нас на камне так. Приказчик уныло почесал затылок. Пищик юрким глазом поглядел на него, неприметно ухмыльнулся. Эх, добро разделали. Татищев неугомонно бегал по комнате. Неприятная весть задела капитана за живое. Догадки сменяли одна другую. Не может этого быть. Ошибка вышла. Должно не знали, что рудник казенный. Кто пошел бы? Не знают, с кем дело имеют. Пиши, — крикнул он пищику, — пиши! Об этом надо самому государю донести. Пищик выхватил из-за уха свежее гусиное перо, макнул в чернильницу и стал быстро писать.